Глава 5. Несмотря на все попытки городских властей стащить хоть как-то упорядочить работу казино, растущего в городе словно грибы после дождя, все новые и новые игровые заведения получали лицензии и открывали свои иггорные залы для всех желающих. Казино позволяли с легкостью отмывать любые деньги, прокручивать через игровые залы целые валы наличных денег, уходить от налогов и зарабатывать огромные суммы на человеческой страсти. И число внезапно разбогревших людей в Москве было на порядок выше, чем в Лас-Вегасе, Монте-Карло или Стамбуле. то Достоныus понятно, как быстро и легко избавлялись от своих денег новоиспелённые миллионеры третьим поколений в других игорных центрах. Хотя справедливости ради стоит признать, что природа человеческих страстей повсюду одинакова. В казино Элита все что как обычно. В залах толпились игроки, в ресторане к тероприлу закусывал уставшие от постоянного напряжения клиенты. В отдельных комнатах, располагавшихся сразу же за рестораном, ужинали самые почетные гости. В одной из таких комнат за столом сидел счастливчик. Перед ним стояло большое блюдо его любимых черных оливок. Это была единственная вещь, которую трудно было доставлять в колонию, хотя по его просьбе ему часто присылали баночки самых лучших оливок из самой Греции. Рядом с ним сидел Степан Коротков, известный в криминальном мире под кличкой Крот. Однажды короткоу принял участие в удачном побеге из колонии вместе со счастливчиком, когда они были еще совсем молодыми. И с тех пор кличка Крот закрепилась за ним навсегда. Он с нетомим смотрел, как сидевший рядом с ним счастливчик неторопливо поедает оливки, почти не прикасаясь к другой еде. "Не смотри им", лениво сказал счастливчик, почувствовав его взгляд. "Лучше возьми и попробуй". "Да на кое-нибудь мне нужны?» — огрызнулся Крот. «Надоел уже здесь сидеть, Когда твой гонец появится". Приедешь скоро, успокойливость счастливчик. Ты что, нервничаешь? Можно подумать, это ты вместо меня сидел. А какая разница, пожал плечами Крот. Я думал, ты упакованный выйдешь, а ты сухой вышел, без ничего. Куда же ты все дел? У тебя же в последний раз ничего не взяли. А черт его знает, беззаботно отзывался счастливчик. Потерял, наверное. У крота увядло лицо. Ты потеряешь, сказал он недоверчиво. У тебя ни одна стружка не пропадала. Так ты работал? Чё тряпешься? Ну тогда и не спрашивай. Ты ведь свое получил, и я тебе ничего не должен и никому не должен. А про мои бабки забудь. Да я не про них спрашиваю. Я просто толком не разумею, что ты в Москву подался. Сделал бы себе паспорт и рванул куда-нибудь отсюда подальше. Деньги же у тебя есть. Что ты решил остаться? Его собеседник молчал, крот вздохнул. У него было непропорционально удлинённое лицо и квадратная голова. В общем, ясно сказал он. Очень большое дело. Хочешь напоследок сорвать куш? Может быть, и так, улыбнулся счастливчик, — колонии он немного располнел и теперь был похож на популярного певца Бориса Гребенщикова. — "Ну так бы сразу и сказал", удовлетворённо кивнул крот. "Тогда, конечно, оставаться стоит. За хорошую цену можно поработать в последний раз. Ты ведь у нас лучшим специалистом был. Надеюсь, квалификацию не потерял". "Этого я пока не знаю". В этот момент дверь открылась и вошел один из телохранителей крота, стоявших за дверью. К вам пришли, коротко доложил он Сави, разрешил Крот. Телохранитель вышел из комнаты. Через минуту в комнате появился неизвестный в тёмной куртке. Он не дает недалече для сидевших перед ним людей. Кто из вас счастливчик, спросил он. А как ты думаешь, усмехнулся Крот. Посетитель еще раз посмотрел на него, потом на сидевшего рядом с ним человека, и уже не сомневаясь, достал конверт из кармана, протягивая его счастливчику. Тот усмехнулся, взял конверт. Счёт решил, что он счастливчик, просил раздосадованный крот. Мне его описали, объяснил гость и заторопился к выходу. "Мент", уверенно сказал крот. Опытные уголовники умели почти безошибочно определять сотрудников правоохранительных органов. Счастливчик разлокал конверт, прочел прочёл на ему сообщение и положил бумагу в карман, не забыл сунуть туда и конверт. Крот с любопытством посмотрел на него, но ничего не успел прочитать, хотя и несколько вытянул свою шею. Шишишิก заметил его невольные движения и усмехнулся. "Не беспокойся", сказал он. "И на твою долю тоже останется. Мне будут нужны, ребята, несколько молодых парней. Возьми моих", предложил Крот. Нельзя. Твоих все знают. Если кто-нибудь из них проколется, то сразу станет ясно, что ты работаешь со мной на пару. А я не хочу, чтобы об этом узнали раньше времени. Или тебе все равно?" "Нет, нет", запищал Платос Крот. "Я все понял. Ты Только скажи, какой будет куш? Сколько мы возьмем?» Счастлиучек усмехнулся, потом неторопливо сказал: "Я думаю, миллионов десять возьмем». долларов", не поверил Крот. "Нет, деревянных", подбегнул ему Счастлиучек. "Конечно, долларов". Крот от внезапно нахлынувших радостных чувств даже закрыл глаза, потом открыл их и счастливым голосом спросил: "А моя доля?" «Тридцать "30%", ласково сообщил ему счастливчик. «Три миллиона", выдохнул Крот и тоже спросил: "А в чем тридцать, а не половину?" Жадный ты крот, — по-прежнему ласково сообщил счастливчик. тебе предлагают 3 млн, отвлёешь дурака, начинаешь торговаться. Я просто хотел узнать, почему мне 30%. процентов». У меня есть еще один компаньон кроме тебя, который наводку дает и операцию разрабатывает. Я с ним тоже поделиться должен. Всем нам троим по уровню по 30%. процентов, Оставшиеся 10 пойдут на подготовку. Так много? все еще сомневался крот. Не веришь, тогда не стоит и начинать, равнодушно заметил счастливчик. — Не хочешь не надо, найду другого компаньона. Он сделал вид, что встает, но Крот быстро схватил его за руку. "Согласен", торопливо сказал он. "Согласен, на три миллиона, на все согласен". "Дурак ты, лениво сообщил счастливчик и за Ну ладно, раз согласен, тогда хорошо. Только ты не сказал мне, где я найду молодых ребят". "Каких ребят? Ты что, сменил свою сексуальную ориентацию?" надменно усмехнулся уже пришествие себя Крот. Если я полюблю мужиков, то ты будешь первым засмелся, счастливчик, Но я серьезно. Мне нужны помощники, человек 5-6, и чтобы это были не твои люди. Не нужно тебе светиться раньше времени. все таки очень большая сумма. Понимаю, засุился крот, который на ней о деньгах сразу начал нервничать. Все понимаю. Я подумаю. Хотя нет. Кажется, я могу найти такого человека. У нас есть Пирожков. Может, ты слышал? Его еще называют Пирожком. из за фамилии. Он как раз вчера со мной встречался. У него сейчас неприятности. Двое ребят зашибли одного типа, и он сейчас вынужден лечь на дно. Это как раз то, что нам нужно. Надежный человек, Еще какой надежный, — жился Крот, я проверял. Его ребята действительно отличились, можешь не сомневаться, очень надежный человек. В таком случае мы должны встретиться, кивнул его собеседник. только чтобы об этом знали мы двое. Сам понимаешь, лишние компаньоны нам не нужны. «Все понимаю, скатил со стула крот. Можешь не беспокоить, я сам поеду за ним. Встретимся здесь через два дня в это же время. Поспотел начислевший Сливчик, и когда уже крот собирался выйти из команды, позвал его. Подожди. Еще одна просьба. Да, конечно. Ты своих шестёрк за мной не посылай ни к чему это. Я ведь их сразу вычислю. О чем ты говоришь, прижал оберки к сердцу Крот, кротца, не смотря в глаза своему компаньону. Как я мог такое сделать? Он действительно собирался отправиться защитчиком своих людей. Он подумал об этом сразу, как только узнал о сегодняшней встрече. Счастливчик был слишком крупной фигурой в криминальном мире, и слишком большим мастером, чтобы рисковать по мелочевке. Кросс де считал, что за таким специалистом нужно проследить рассчитывая рассчитывать вмешаться в решающий момент. Как только он узнал о выходе счастливчика из колонии, сразу спелся со своими людьми на личную встречу с ним. рассчитывая сначала выяснить, куда все таки делись деньги его удачливого компаньона. Но счастливчик про деньги упрямо молчал, и вел себя так, словно у него и не было никаких денег. А потом вдруг сам рассказал про дело, дела, им предложили неизвестный Кроту компаньоны. И тогда крот решил, что в истине всех обстоятельств можно немного отложить. Я тебя знаю, смеялся на прощание счастливчик. Крот вышел из комнаты, кивнул стоявшим в коридоре двум своим тетхранителям, терпеливо поджидавшим его. Они поспешили за ним к выходу, где стояла его машина. "Уже усажись в автомобиль, крот негромко приказал. Андрей, останься здесь. Нужно проследить, куда поедет счастливчик, его автомобиль стоит на другой стороне. Наши ребята уже ждут. Оба автомобиля стоят в конце улицы. Только следите за ним очень осторожно, он может вас вычислить. Меняйте друг друга, старайтесь близко к нему не подъезжать, а проверьте, куда он поедет". "Не волнуйтесь, шеф", усмехнулся Андрей. Мы установили на его машине маяк, он никуда далеко не уедет. Нам не обязательно за ним ехать". Мазаци обрадован, кинул крот садясь в автомобиль. Его охранник отошел от машины. Когда уехал автомобиль крота из здания казино вышел счастливчик. Он огляделся, заметил стоявшие в конце улицы автомобили. Увидел напряженные лица сидевших в них молодых ребят и чуть усмехнувшись, пошел к своей машине. Он сел к Volkswagen и мягко руль со стоянки выехал на улицу. Направляясь На место встречи, указанное ему в переданном послании, он все же свернул в один из переулков и затормозил, ожидая, когда за ним едет какая-нибудь из машин преследователей. Через пять минут в дальнем конце переулка показались сразу два автомобиля преследователей. Сукин сын, улыбаясь подумал подлошивчик, все таки послал своих ребят. Интересно, каким образом они за мной следят? Может, установили какую-нибудь гадость в мою машину? Но, ребята, у вас все равно ничего не выйдет. Он сwidetildeмительно рванул с места, выскочил на соседнюю улицу. Выехав на широкий проспект, он помчался, выжимая все возможности своего автомобиля. Затем несколько раз свернул боковые улицы и на одну из них резко затормозив, быстро выскочил из машины и тут же бросился в подъезд. Он хорошо знал, что подъезд был сквозным. Через минуту уже на другой стороне улицы он остановил первую попавшуюся машину и поехал по нужному ему адресу. Еще через 20 минут Он подошёл к дому, где у подъезда стояла темно синяя шестерка. Расплатившись с водителем, он сделал несколько контрольных кругов вокруг машины, внимательно осматриваясь по сторонам. И только затем подошел к автомобилю, быстро ёркнул в салон. "Добрый вечер", приветливо поздоровался шестивчик, внимательно оглядывая сидевшего за рулем человека. «Здравствуй!» — сказал тот, с таким же интересом глядя на подсевшего к нему у машины медвежатника. "Кажется, мы с вами встречались", сказал — «вы приезжали к нам в колонию может быть, подтвердил хозяин автомобиля. И тогда вы были в форме полковник, а наш начальник колонии бегал вокруг вас, так словно вы были его прокурором. Почти усмехался полковник Тарасов. Я приезжал, чтобы навестить тебя. Это я уже понял. Ведь меня вытащили оттуда не без вашего участия. Правильно понял, что вам нужно. Ты уже знаешь, зачем я тебя оттуда вытащил. Догадываюсь, нужен специалист такого уровня, как я. Верно, ты у нас сообразительный. Я это понял еще в колонии будем считать, что это комплимент. Так что я должен делать? Скрыть один сейф. Какой сейф? «Нормальный, ничего страшного. Не только вскрыть так, чтобы никто не понял, что сейф открывали. Это понятно, а потом что? Ничего, просто открыть и закрыть сейф. И ничего не брать оттуда, усмехнулся счастливчик. Нет, ничего, уже нервничая, сказал его собеседник. Просто открыть сейф и все. Но там есть что-нибудь внутри. Верно, есть какие-нибудь бумаги, но тебя они не должны интересовать. Понятно. Усмехнулся счастливчик. Политика или бизнес? Какая у тебя разница? Жестко спросил полковник. То я задача открыть сейф и закрыть его и больше ничего. Понятно. Я буду один? Нет. Тем более все понятно. Мне нужно открыть сейф, затем очевидно подпустить напарника, который будет со мной к этому сейфу, а потом закрыть сейф. Тарас взглянул на него, усмехнулся. Ты достаточно сообразителен для обычного уголовника. Это недостаток, улыбнулся Щукич. Не знаю. Наверное, для тебя это большое достоинство, только не нужно больше умничать. Тебе нужно открыть сейф и снова его закрыть и не оставить при этом никаких следов. Ясно. В сейфе не будет денег, поэтому на них ты можешь не рассчитывать, улыбнулся Тарасов. Это тоже понятно. А зачем тогда я должен открывать этот сейф? Или вы считаете, что я вам должен за свое освобождение, так сказать, услуга за услугу? Полковник чуть подъявленно взглянул на него, потом покачал головой. Я не настолько наивен, шестивчик, чтобы верить в благодарность вора. Я осводил тебя, чтобы ты мне помог. Ты как отмычка, которая нужна мне для операции. Грубо, убежденно сказал козлщёстьючек и некрасиво. Я могу после вашего сегодняшнего разговора решить, что мне не стоит с вами встречаться. Вам не кажется, что такая опасность существует? Нет, засмеялся Тарасов. Не кажется. Счастливчик чуть помрачнел, как будто догадываясь, что именно скажет ему полковник. А тот нагло усмехаясь, достал Достоевский Коронов фотографию и показал ее своему собеседнику. Смотри внимательно, Узнаешь?» С фотографии на счастливчика смотрело знакомое лицо. Он тяжело склонил голову. Это ведь твоя баба, Шишливчик, прошептал Карасу, явно наслаждаясь ситуацией. Та самая, с которой ты встречался до твоего ареста. Деньги и ценности тогда у тебя не нашли. Но я думаю, она знает, где сейчас находятся эти цацки. Нет, мы ее даже пальцем не тронем. Ты ведь очень осторожный вор. Не побежал сразу к ней, даже не позвонил, выжидая, когда это будет удобно сделать. Он слушал чувства, как не имеет рука, держащая фотографию, а полковник продолжал: "Мне твои цацки не нужны, можешь оставить их себе и свою бабу забрать, но только с одним условием. Сначала выполнишь работу, а потом можешь катиться на все четыре стороны". Часовщик сидел с темным лицом. Он молчал долго, минуту, целую минуту. Потом наконец сказал: "Хорошо, но я должен увидеться с Катей. Когда хочешь? Хоть сегодня или завтра? Только отвезут тебя туда наши люди, и без глупости счастливчик. Ты ведь у нас догадливый". И уже понял, что с тобой не в берёульки играют. Раз мы тебя оттуда вытащили, значит, дело действительно очень важное. "Зачем вы это делаете, полковник?" спросил часовщик. "Вы же наверняка изучали мое личное дело. Я ведь вам не дешёвка, меня нельзя так обижать". Это ты расскажешь своей девочке Лунасе Тарасу, и не нужно мне угрожать. Я вполне могу найти другого медвежатника и другую девочку. Счастливчик почувствовал, как у него мелко дрожит левый щека. Он приложил палец к щеке, потом медленно повернулся к полковнику. Хорошо. Когда нужно брать ваш сейф? Через три недели. Что? Через три недели, уверен, под Тарасу, — не раньше, и не позже. Понятно, задумчиво сказал счастливчик и подумал, спросил: "Когда я могу увидеть Катю?" Завтра в это же время тебя здесь будет ждать машина. Лучше не здесь, покачал головой счастливчик. Пусть она стоит на соседней улице, там есть переулок рядом с театром. Знаю. Хорошо. Только учти, если ты задумал что-нибудь выкинуть, выбрось это из головы. Тебе девочку все равно не вытащить без моего разрешения. Не бойся. Можешь завязать мне глаза, когда мы пойдём на встречу. Он пришел на ты. Стовно давай понизь своему собеседнику, что они уже компаньоны. Затем доколупнулся полковник, не нужно. Тебе ее оттуда все равно не достать, она сидит в тюрьме. Где? У него предательски дрогнул голос. Ты не ослышался. За хранение наркотиков ее посадили на 30 суток, пока все не выяснится. Она сидит в тюрьме. Ты можешь ему стоит тебе встретиться с ней. Надеюсь, ты понимаешь, что вытащить ее оттуда раньше столько без моей помощи ты не сможешь. Он взглянул на полковника, молча протянул него фотографию, потом тихо спросил: "Зачем вы ее посадили?" Когда у нее дома нашли наркотики, был обыск. Ты ведь сам знаешь, что мы работаем и по агентурным данным. Кстати, благодаря тебе одного нашего стукача в колонии придушили. Это ведь твоя работа была. убежденно сказал Тарасов, поэтому я сразу подумал, что ты очень опасный человек. С тобой шутить нельзя. И твоя баба сидит в тюрьме. Она уйдет оттуда на следующий день после операции. Теперь ты все понял? Вы хотите держать меня на повадке? Сквозь зубы просодил счастливчик. Нет, возразил Тарасов. Мы предлагаем тебе альтернативу: или работать с нами, или избежать денег и без любимой женщины. Расклад ясен. Все понятно, кивущий слудчик, который одного не знает до сих пор: чего? Откуда берутся такие сервиции, как ты, полковник? До свидания. До завтра. И смотри, чтобы твоя машина приехала вовремя, иначе я сам за тобой приеду. И не дожидаясь ответа, ошеломленного Тарасу он вышел из автомобиля, сильно хлопнув дверцей.